Ты откуда взялась? Кормилица спрятала меня в вашей спальне. Я все слышала. О, Карл, она лжет. Вы же знаете, она лжет, лжет. Я тихо тихо, тихо, тихо. Я подозревала, что она придет к вам, чтобы погубить их окончательно. Я шла за ней. Она лжет. Я клянусь вам, лжет. Кого она хочет погубить? Кого? Прежде всего Генриха, которого вы арестовали. Он сам просил об этом, он в безопасности. Карл! Это фигурка, это женщина, а не мужчина. Вражба направлена на то, чтобы вызвать любовь. Буква М не значит смерть. Это имя Маргарита! Слушай, тише, Марго, тише, тебя могут услышать. Мне все равно. Пусть хоть весь свет слышит меня. Я перед всеми скажу, это жестоко воспользоваться любовью дворянина, чтобы обвинить его в убийстве. Марго, слушай, Марго... Я знаю, Ламоль не виновен. Больше того, я знаю настоящего преступника, Марго, я знаю. Значит, все-таки преступление против вас. Марго, мне осталось жить неделю. Фили. Нет! Да, Нет. да, да не нет. Генрих, не Ля но все должны знать, что я умираю от колдовства, честь королевского дома превыше всего Нет, нет, пощадите, пощадите, это несправедливо, это же пока я люблю он а Рене, ты меня хорошо знаешь. Завтра тебя вызовут в тюрьму как свидетеля по делу покушения на короля. Ты заявишь судье, что фигурка, которую взял у тебя лямоль, мужская. Это фигурка женская, ваше величество, что фигурка изображает короля. Она изображает принцессу. Королеву. Что буква «М» означает слово «морт», «смерть»? Она означает женское имя Маргарита. Рене, ты служишь мне очень давно. Ты знаешь меня. Вспомни мать Генриха и надушенные перчатки Вспомни принца Порсиан и дым от лампы. Вспомни принца Конде и еще многое. У меня хорошая память, Сирене. И если ты ослушаешься, ты-то знаешь, какие пытки существуют для колдунов. И какая смерть. Знаешь, что костер разгорается не сразу. Он сначала сжигает пятки. Итак, господа Делямоль и Коконаз, вы продолжаете упорствовать, утверждая, что статуэтка изображает женщину. Да, я это утверждаю. Ну конечно, женщину сто раз уже говорили. И буква М – это имя женщины. Что за имя? Чье оно? Отвечаете. Господин, как она? Не знаю, статуэтка принадлежит моему другу. Это имя одной моей соотечественницы. Я домогался ее любви. Значит, вы признаете, что ходили к метро Рене? Пять. все сначала. Да, ходили, ходили, ходи. Секретарь, запишите. Виновные признали, что были у метра Рене с целью ворожбы против жизни короля. Э-э-э-э. Это что еще за вранья? Мы это не говорили. Эй, что вы там пишете? Тихо. Пригласите свидетеля мэтра Рене. Вот это прекрасно. Вот Вот он и подтвердит вам. Рене, приходили к вам вот эти господа обвиняемые? Да, господин судья. С какой целью? Заказать восковую фигурку. Мэтр Рене. Но ну, скажите, скажите ему. Молчите, молчитимся, мэтр Рене. Фигурка мужская или... Мужская. Рене? Да вы что, Рене? Вы что, спятили? Аннибал! Господин судья, дайте мне сказать... Тихо! Кого изображает эта статуэтка, мэтр Рене? Она изображает короля Карла. Ах, Ты старый негодяй, ах ты лжец! Молчать? А что означает буква «М»? Слово «морт», «смерть». Пожалуйста, воды. Ого, потерял сознание. Унесите его. Для суда достаточно этих сведений, конвойные. Отведите узников в их камеры. Ах, подлость, ложь, мерзость. Вы здесь все негодяи. Быть королевой. быть сильной, молодой, богатой, красивой. И так страдать. Нестерпимо. И некому сказать, попросить помощи, совета. Ай, Маргарита! Гимриета! Наконец-то! Что? Что? Плохие новости. Следствием руководит королева-мать. А Рене? Вызван свидетелем. Ой, Ты не успела поговорить с ним? Нет. От тюремщика Болье узнала, их уже допрашивали. <свят> нет, нет, не волнуйся, они ничего не сказали. Но молчание их погубит, Генриетта. Мы спасем их. Я уже договорилась, нужно 300 тысяч экюб. «Я возьму у мужа, у брата Карла!» «Не говори глупости, Марго, мы достанем сами. Все наши драгоценности не стоят таких денег!» «Я что-нибудь придумаю. А теперь пиши Лямолю, а я напишу Анибалу. Болье отдаст письмо ему уже заплачено. Кроме того, он обещал устроить им свидание друг с другом». «А что, король Наварский, ты узнавала?» «Ну что, поет, смеется, ест, пьет и просит об одном, чтобы его получше стерегли». Ну, давай писать скорее. Болье ждет. И, кстати, я ему расскажу план побега. Ну, вот бумага, перо. Пиши. Ля Моль, дружище, Аннибал. мы опять вместе. Господа, пять минут. Я отойду в сторонку. Аннибал, нас предали. Это скотина Далансон. Тебя еще раз допрашивали. Только о побеге Генриха. Я ничего не сказал. Ну, разумеется, я тоже. Болье принес мне записку от Генриетты. Будь спокоен, я люблю тебя, спасу тебя. А мне от Маргариты. Хлопочем все будет в порядке. Болье, ты видел мадам Генриету? Говорил с ней? Все готово для побега, господа. Для побега? Когда? Сегодня ночью. Ваши дамы проберутся в часовню замка. Я спрячу их в алтаре. Вас отведут на эту ночь в часовню. В часовню? Зачем? Так полагается перед казнью. А, то есть, ну да. перед казнью. А, а ты надеялся, что нас оправдают? Бедный друг мой. Ну <свят> продолжай боле и так ночью в часовне. Я скажу вашим дамам пароль, они выведут вас из часовни. Герцогиня приготовила самых лучших лошадей из конюшни Гиза, и вы на свободе. У вас верные, отважные, возлюбленные мои господа. А как же ты? А я. Мне заплатят столько, что я смогу беззаботно прожить до самой Ой, что? Что, скорее, господин Делямоль, в свою камеру. Я слышу, к вам идут. Скорее, скорее расходитесь, господа, расходитесь до ночи. Скорей, скорей. Анибал, Анибал, до вечера. Держись. Держись, Делямоль. Завтра мы будем на свободе. ля Зачем? И почему к нему? Мы были вместе, оба виноваты. Что это? Стоны? Или ветер? Да нет, же нет, это это человеческий голос. Бог мой, это голос Лямоля! Что вы с ним делаете, негодяи? Что вы с ним делаете?